Глава 4. Расширение финансового сознания. В этой главе я хочу коснуться темы, которая волнует многих: как выйти на новый финансовый уровень. На этот вопрос напрашивается очевидный ответ: больше работать и больше получать. Но такая стратегия не самая эффективная. Во-первых, количество проведённых за работой часов не гарантирует феноменального результата. Между этими показателями нет прямой зависимости. Кто-то работает 50 часов в неделю и еле дотягивает до зарплаты, а кто-то делегирует обязанности, правильно организовывает рабочие процессы и в итоге получает высокий доход при довольно гибком и ненапряженном графике. А во-вторых, связывая в сознании доход исключительно с работой, ты начинаешь держаться за нее, независимо от того, нравится тебе твоя работа или нет. Ты боишься сменить сферу деятельности, которая не приносит радости, потому что не представляешь, на какие средства будешь жить, пока заново не реализуешься. А когда работаешь только ради денег, есть риск очень быстро выгореть и время на потерять вкус к жизни. Но есть ещё одна причина, по которой мы застреваем на определённом уровне и можем оставаться на нём 10, 20, а то и 40 лет. Расскажу историю У меня был знакомый, который жил где-то на Урале и работал системным администратором в какой-то небольшой частной фирме. По меркам его города ему платили хорошие деньги, но в масштабах Москвы это была зарплата кассира в бюджетном супермаркете. Он понимал, что вряд ли ему светят путешествия за океан или элитная недвижимость, но на новый компьютер, подержанную иномарку и походы в кино по выходным ему хватало. И он даже чувствовал, что неплохо устроился в жизни. Но однажды судьба на время забросила его в столицу. Надо было на что-то жить, и он устроился на работу в IT-компанию. Оказалось, он очень неплохой программист, просто эта сфера его способностей в родном городе не особо пользовалась спросом. Он быстро получил повышение, а через пару лет устроился в престижную компанию, купил квартиру и теперь наслаждается жизнью. К чему это я рассказываю? Я хочу подсветить тот момент, что он не не мог добиться большего. Он не знал, что можно мечтать глобальнее, что желания, которые сбываются у других, могут исполниться и у него. Когда ты начинаешь смотреть на мир шире, в поле зрения попадают дополнительные возможности. Как в компьютерной игре, ты исследуешь новый участок карты, и тебе открываются новые области, которые раньше были скрыты или недоступны. Так же и в жизни. Ты лично определяешь свой уровень финансовой свободы. Поэтому именно желание – путь к финансовому росту. Ведь деньги приходят именно тогда, когда ты готова потратить их на себя и на собственные мечты. А если ограничиваешь реализацию своих «хочу», то мир просто не видит смысла давать тебе больше. Правило первое. Можно загадать желание купить квартиру своей мечты. И вселенная подкинет тебе нужное объявление, а также укажет на возможности, благодаря которым твоя мечта может реализоваться. Но будь добра и сама предпринимать действия, мониторить сайты недвижимости, ездить на объекты, накопить на первоначальный взнос на ипотеку в конце концов, иначе можно всю жизнь ныть, что марафон и один обман, желания не сбываются. Своими мыслями и намерениями мы создаём канву мира вокруг себя, но главный волшебник в своей жизни ты сама. Вселенная часто исполняет твои желания твоими же руками. Так что правило номер 1 очень простое: действуй. реализовывай желания, пользуйся возможностями, хватай удачу за хвост. История 53, в которой инициатива Наташи привела к большим изменениям. На марафоне я загадала желание получать достойную плату за свою работу. Даже сумму прописала. Но дело было не в деньгах, вернее, не только в деньгах. Несколько лет подряд я работала обычным менеджером, классно делала свою работу, вкладывала в неё силы и душу, но получала не сильно больше, чем если бы стояла на кассе магазина одежды. Естественно, я выгорала и не понимала, зачем мне это всё. Я ждала, что меня заметят, но этого не происходило. А потом случайно посмотрела на себя со стороны и увидела совершенно обычную девушку, в которой не угадывалось ни желание расти, ни того, что она горит работой. В тот момент для меня многое изменилось. Как только подвернулась возможность, я вызвалась занять место наставника для новеньких. Обучала их и объясняла специфику работы в компании. Чуть позже даже написала методичку, а затем создала и систему обучения. А ещё через несколько месяцев сказала начальнице, что хочу занимать руководящую должность, и когда освободилось место, меня повысили. И, конечно же, моя зарплата сильно выросла, а в коллективе меня стали ценить гораздо больше. Никаких чудес, просто осознание цели и упорная работа. Но для меня всё изменилось, когда я поняла, что нужно не ждать, когда на меня упадёт богатство, а уметь пользоваться возможностями вселенной. Как говорится, лучше дать человеку не рыбу, а удочку. Лена, спасибо за эту удочку. Наташа Левченко. История 54, в которой чудеса происходят только с теми, кто в них верит. Я хочу поделиться не только тем, как сбылось моё желание, но и историей о том, как при одинаковых вводных данных можно получить противоположный результат. Для меня этот опыт стал очень поучительным, но обо всём по порядку. Мы с подругой договорились идти на марафон вместе, и мы с подругой договорились идти на марафон вместе. Вместе всегда веселее и меньше вероятности соскочить. У обеих главной животрепещущей темой была недвижимость, и, собственно, и я, и она загадали трёхкомнатную квартиру в пешей доступности от метро и в хорошем районе. Марафон закончился, время шло. И вот в сети появляется новость о льготной ипотеке для семей с детьми. Я загораюсь, начинаю узнавать, какие условия, какие нужны документы, Оказывается, мы проходим. Звоню подруге и говорю, чтобы она тоже посмотрела. Спасибо, посмотрю, конечно. Но скорее всего, какой-то обман. Вряд ли просто семьям с детьми одобряют ипотеку по такой выгодной ставке. Наверное, потом выяснится ещё куча моментов. Я удивилась такому скептицизму, но подумала, что это её дело. А сама уже вплотную засела на сайтах недвижимости. Месяц я искала квартиру мечты и нашла четыре устраивающих меня варианта. Снова позвонила подруге узнать, как обстоят дела с квартирой у неё. Да, вроде действительно можно взять ипотеку. Но квартиру я пока не смотрела, думаю, будем с мужем смотреть. У него пока такой завал на работе. В общем, пока она думала, мы подали заявку и получили одобрение. Немного помочились с первоначальным взносом, заняли у родителей, но в итоге всё сложилось. Совсем скоро мы уже въедем в нашу квартиру. Я бесконечно благодарна Лене за то, что она помогла мне поверить, что мы можем купить свою квартиру. С этой веры всё и началось. Но к чему я рассказываю историю про подругу? С момента загадывания желания до покупки прошло около 7 месяцев. За это время у неё не изменилось ничего. И дело вовсе не в отсутствии возможностей, а в нежелании их видеть. Когда-то я тоже была такой. Думала, что чудеса случаются с другими, но теперь всё изменилось. Я верю в магию Вселенной. А подруга теперь рассказывает всем, что марафон и ерунда, ведь её желание не сбылось. Поэтому будьте теми, чьи желания сбываются. Это зависит только от вас. Таисия Ильина История 55-я, в которой Катя узнаёт себе цену. В свой первый марафон я была абсолютным скептиком, который просто выполнял задание. На тот момент я уже 2 месяца без работы, совершенно потерянная, так как на предыдущем месте пыталась воплотить свою мечту и работать на первом канале. Но должность, на которой я работала, вымотала меня так, что организм не выдержал. Откровенная психосоматика. Во время марафона я поняла, что сама формулировка желания "хочу работать на первом канале и участвовать в съёмочном процессе" конечно реализовалась, но нужно было конкретизировать, что я хотела быть телеведущей, а не администратором, и явно не тем человеком, кто управляет массовкой во время съёмок. Итак, первая бесплатная неделя подходит к концу, и я чётко формулирую, что хочу быть главным маркетологом компании. Описала своё рабочее место как сотрудники меня слушают на совещании в кабинете с большими панорамными окнами и все свои рабочие обязанности. А главное, что за работу я получаю 150 тысяч рублей. До этого моя максимальная зарплата с самой большой премией не превышала 65 тысяч. И внутренне я настроилась найти эту работу за одну неделю. Я никому не рассказала о своей мечте, упомянула только про срок. Все ахали и ухали, говорили, что раз я не нашла то, что мне нравится, за два месяца, то о какой неделе может идти речь? И вот я хожу по собеседованиям. В одном месте мне высылают офферы, предлагают 70 тысяч, что по факту для меня немало, но я говорю, что немного подумаю. В тот же день еду в следующее место, в офис в Москва-Сити. Встреча была с самим директором, и он спрашивает, какую зарплату я хочу. на что я отвечаю, что готова выслушать его предложение. И он говорит, что, к сожалению, на сегодняшний день не может предложить мне больше 150 тысяч после испытательного срока. У меня трясутся руки, голос и всё остальное, но я улыбаюсь и отвечаю, что я смогу дать ответ в ближайшие два дня, так как у меня собеседование ещё в паре хороших мест. Я выхожу из башни и плачу от того, что не верю. В этот день нужно было решить, идти ли в платную часть марафона, Я должна была деньги всем друзьям, ведь у меня не было ни работы, ни финансовой подушки безопасности. Я пошла на эту работу, но не была готова к ней. Каждую минуту боялась, что вот сейчас все поймут, что я девочка не за 150 тысяч, а за 60 тысяч. Заканчивался мой испытательный срок, но так сложилось, что у нас с директором не сошлись взгляды по одному вопросу. К тому же в тот день у меня был ПМС — И я стала обсуждать с ним деловые моменты в переписке в некорректной форме, когда он был в отпуске с семьёй. В течение следующего месяца мне предложили уйти. Я понимала, что была права по сути, но не по форме изложения. Так что та ситуация научила меня сразу нескольким вещам. Я видела, что не была готова к реализации моего желания, и меня отпустило. Зато я узнала, что ограничения по зарплате есть только в моей голове. и я действительно могу работать за сумму, которую посчитаю для себя комфортной». Катарина Клеттер. История 56-я, в которой нереальные перемены происходят за один день. У меня было нереальное желание — квартира в Москве. Нереальное, потому что дороги в Москву не вели. Мы жили в небольшом городе в Ямало-Ненецком автономном округе. Нас затягивала жизнь там. Моя любовь к северу, работа, школа у ребёнка, грудной малыш. Переезд казался нереальным. А 9 июля запускаю шарик с желанием. Через 2 месяца моему мужу поступает предложение о работе в Москве. Как? Я испытала столько эмоций: счастье, волнение, страх, эйфорию. До сих пор помню этот момент и чувство. И мы шагнули навстречу переменам. Сначала муж поехал один, а я с детьми осталась дома. Нужно было собрать все документы и решить вопрос с переводом в другую школу. В планах у меня было закончить учебный год и выдвигаться, так как в школе, в которую я хотела, не было вакантных мест. Но муж настоял всё равно подать документы на перевод. На следующий день мне позвонили из той самой школы и сказали, что нам повезло, есть одно место и ждут нас в течение 10 дней. Так быстро я ещё никогда не переезжала. Это был конец декабря 2021 года, предновогодняя суета, волшебное время. В этот момент я ещё прохожу новогодний марафон. Снова пишу в желаниях про квартиру в Москве, но уже более конкретно. Хочу трёхкомнатную квартиру в Москве. Параллельно с мужем решаем, что надо заняться продажей нашей квартиры на севере, потому что жильё там продаётся не всегда быстро. Опубликовали объявление 28 декабря. А на следующий день позвонил покупатель и сказал, что ищет квартиру последние полгода и готов купить её сразу же. Продать квартиру за один день. Это вообще как? Всё сложилось самым лучшим образом. И в марте 2022 года мы купили нашу трёхкомнатную квартиру в Москве. Эти эмоции от исполнения желания не передать словами. Вспоминаю и мурашки по коже. Я слышу себя и иду навстречу жизни своей мечты. Ирина Совкова. Правило второе. Иногда я чувствую себя ребёнком, который попал в огромный детский мир, где можно забрать себе любые игрушки или на лучшую шоколадную фабрику, где конфеты и сладости сами сыплются тебе в руки. Что я хочу этим сказать? Только то, что Вселенная бесконечна, и ты можешь получить всё, что захочешь. Но для этого нужно следовать правилу номер 2. Сосредоточиться на изобилии, а не на финансовых трудностях. Секрет в том, на чём ты фокусируешь свой взгляд. Когда ты видишь цель, ты заряжаешься от прискушения, а если концентрируешься на препятствиях, то сама же загоняешь себя в депрессию. Сравни: я хочу отдыхать на лучших курортах мира и хочу путешествовать, не влезая в долги и кредиты. Во втором случае твоя мечта становится какой-то ущербной. Вот ты изначально сомневаешься в её исполнении и выпрашиваешь у вселенной хотя бы чуточку счастья. Запомни, Никогда не торгуйся с собой за свои желания. Думай о том, что ты получишь, а не о своих страхах и предубеждениях. Ведь разве тебя сможет что-то остановить, если ты уже выбрала свой путь? История 57-я, в которой Полина выигрывает миллион. В декабре 2020 года я загадывала желания под постом у Лены. Желаний было несколько, и я загадывала их в течение дня. Что приходило в голову, то и писала «Хочу белоснежную улыбку, хочу гулять по книжному магазину и покупать всё, что хочется. Хочу айфон, хочу макбук, хочу 500 тысяч рублей на свои хотелки». И тут внутренний голос мне говорит «Представь, что из десятков тысяч желаний выберут твоё, а ты всего лишь 500 тысяч загадала. Желай большего, загадывай миллион». До сих пор помню это состояние, когда я представляла, что выигрываю и трачу миллион. Эти мысли стали для меня своего рода терапией. Когда мне было плохо или тоскливо, я представляла, что выигрываю большую сумму денег и распоряжаюсь ей, как мне хочется. Меня не оказалось в списке счастливчиков. Но я даже не расстроилась. Отступать-то я не собиралась. А 24 декабря в Sotcity мне приходит сообщение от Лены. Сперва подумала, что меня взломали, иначе как объяснить, что мне пишет сама Лена Блиновская. Я место себе не находила. Вечером по WhatsApp мне позвонил незнакомый мужчина. Трубку я, конечно же, не взяла. Тогда я ещё не умела доверять миру, а потом приходит SMS. Возьми трубку, это Лена. Я ответила и увидела на экране телефона мою Блиновскую, красивую, нереальную, такую родную и недосягаемую. И она говорит, что решила исполнить мое желание, которое я загадывала у нее под постом. Мое желание? Господи, их так много было. Какое именно? Автомобиль для сына? Нет. Поход в книжный магазин? Нет. Вспоминай, вспоминай, Полина, что ты еще загадывала? Миллион? Да, но есть несколько условий. Дальше все было как в тумане — Я уже ничего не слышала, а только смеялась как дурочка. Возможно, и к счастью, а то от страха отказалась бы от всего. Единственная Елена сказала вести себя, как будто я ничего не знала. Поэтому я встречала съёмочную группу в халате, типа обычный день, я сижу дома, и тут сюрприз. Но это действительно был сюрприз, потому что я увидела Севу. Вы представляете? Сева под Новый год дарит мне духи своей мамы. Я даже в альтернативных желаниях не могла такое представить. Факт остаётся фактом. Я первая победительница в проекте Million от Dream On. Как же я радовалась условию, что деньги надо тратить только на себя, ни на семью, ни на мужа, ни на детей, на себя любимую. Я 4 года сидела в декрете и вообще забыла, что такое шопинг. Мне кажется, я была на грани, как и мой брак. Поэтому 25 декабря волшебный день для меня. Глоток свежего воздуха. Благодаря этой истории я выжила. Потом мне почему-то казалось, что другие осуждают меня за то, как я потратила эти деньги, что Лена сожалеет о своём выборе, что на моём месте могла бы быть более достойная девочка, и я даже писала об этом её ассистенту. На что-то ответила, что Лена Никогда не жалеет о том, что делает, потому что делает всё в потоке. А потом я сказала себе: "Стоп, хватит". Вместо того, чтобы радоваться тому, что произошло в твоей жизни, ты прокручиваешь в голове дурацкие мысли. Прошло 2 года, а меня до сих пор вдохновляет моя история. Я вспоминаю её и говорю: "Мой мир любит меня. Изменилась ли я? Конечно, Я становлюсь другой каждый день, работая над собой. Моя рутина вдохновляет меня, а не разрушает. Моя работа вдохновляет меня, а не губит. Теперь я проживаю свою жизнь, а не выживаю. Полина Артемьева История 58-я, которую Вика перестала ждать у моря погоды. Как сейчас помню, был декабрь 2020 года. Что мы имеем? Первое. Ипотека на 25 лет, которой 2 года. Второе. Кредит на полмиллиона из-за неудачного опыта в сетевом бизнесе. Третье. У мужа бизнес, в котором то пусто, то густо. Четвертое. Машина, которой 6 лет. Пятое. Последний отпуск 2 года назад. Можно сопоставить срок его отсутствия с началом ипотеки и выявить определенную закономерность. Шестое. На моем брокерском счете 30 тысяч рублей. Седьмое. И в этот самый момент я решаю осознанно пройти марафон желаний, на котором загадываю: полностью закрыть ипотеку, купить новую машину за наличный расчёт, ни слова о кредитах, отправиться в путешествие в Турцию в шикарный отель, повышая уровень нормы. Сумму на брокерском счёте в 1 млн руб. А здесь, конечно, я позволила себе размечтаться. Почему я написала решила пройти осознанно? Потому что прежде уже пробовала нарять в эту тему и даже не один раз, но никогда не доходила до конца. Сейчас я понимаю, что просто не была готова к изменениям в своей жизни. Что в итоге исполнилось абсолютно всё. Причём не в течение запланированных нескольких лет, а в самые ближайшие 6 месяцев. События стали разворачиваться таким образом, что уже в январе муж решает наконец закрыть свой бизнес, которому посвятил 9 лет. Тем самым он открывается новым возможностям, которые не замедляют появиться. Деньги начинают поступать из самых разных, порой неожиданных источников, и мы начинаем копить на новую машину, решая, что эти деньги не должны просто лежать под матрасом, и направляем их на работу на мой брокерский счёт. И вуаля, уже в марте на этом самом счёте я вижу сумму в 1 млн руб. Такой вариант исполнения своего желания я и не представляла. Но при этом, загадывая его, я допустила, что исполнение может быть абсолютно любым, главное экологичным. В апреле перед самым карантином мы всей семьёй удачно успеваем слетать в Турцию и отдохнуть в одном из самых шикарных отелей. В мае за наличный расчёт покупаем новую машину, а в июле закрываем ипотеку. Марафон желаний помог? Конечно, да. Потому что именно он тогда стал для меня отправной точкой. Я провела большую работу над собой и невольно вовлекла в эту воронку своего мужа, потому что именно через него по большей части произошла реализация тех желаний. Всё случилось благодаря тому, что мы изменили свои мысли, намерения и действия, а также избавились от ограничивающих убеждений. Мы не только определили истинные желания, но и избавились от ненужного мусора в своей реальности и в голове. Именно в таком состоянии ты начинаешь доверять себе и миру. Появляются возможности, которые дарят тебе жизнь мечты. Я сама создаю свою жизнь. Именно этому и учит марафон желаний Елены Блиновской. Виктория Вагапова. История 59-я, в которой Наташа вместо загородного дома получила виллу на Бали. Я с интересом наблюдала за тем, как Лена с размахом праздновала свой день рождения. Не было никакого негатива, скорее удивление, восторг и зависть. Надо же, оказывается, так можно. Той же осенью я прошла её первый марафон и почти сразу же купила сертификат на все остальные. Не могу сказать, что моя жизнь изменилась в один момент. Скорее, перемены происходили постепенно. Собственно, они происходят до сих пор. Моим главным желанием был свой загородный дом, дом с панорамным остеклением, видом на лес Но на марафоне каждому желанию нужно было придумать альтернативное. Сначала в голову ничего не шло. Я не понимала, как можно хотеть чего-то другого, если все мои желания очень важные и продуманы по 100 раз. Не глобальные, я даже не записывала, считала, что не стоит размениваться на простые вещи, на которые можно заработать самой. Но в итоге я решила: раз нет никаких ограничений, то пусть будет вилла на Бали. И что вы думаете? Вилла на Бали уже оплачена, через год её построит известный предприниматель в очень красивом и известном на Бали комплексе около города Убуд. Это предложение пришло мне в конце декабря. И решение я приняла на удивление легко, прикинув в уме, что это как минимум безумно выгодная инвестиция и одновременно место для собственного отдыха. Это произошло весной 2022 года. Ситуация в мире была нестабильной, Скачки курса валют, неясное положение на рынке недвижимости, ограничения в переводе денег за рубеж. Но всё сложилось наилучшим образом, а как могло бы иначе? Кстати, основное желание свой дом, тоже на подходе. Помню, раньше о масштабных желаниях я думала так: может быть, лет через 10. А сейчас для меня это так странно, как будто до этого была не моя жизнь, а какая-то чужая. Сейчас я всё быстрее возвращаюсь к себе. Я имею смелость быть собой и жить сегодня. Это невозможно развидеть. И да, мне в сентябре будет 48 лет, и моя жизнь только начинается. А моя косметолог, которой ещё нет 30, сказала недавно, чтобы я никому не говорила свой возраст, ибо рискую вызвать жгучую зависть и желание закидать меня камнями. Наталья Фроловская. Правило 3. То, сколько у тебя денег, напрямую зависит от твоего финансового сознания, и его можно и нужно трансформировать. Зачастую мы сами не позволяем себе ту или иную вещь или трату. Мы даже не рассматриваем варианты исполнения этого невысказанного желания, потому что подсознательно убеждены, оно точно не для нас. Ты же знаешь все эти ограничивающие убеждения о том, что хорошую квартиру в Москве можно получить только по наследству. В руководители пробиваются исключительно по связям. В престижный вуз поступают только дети состоятельных родителей. Или на бора-бора отдыхают одни мультимиллионеры. Думая о таким образом, ты разрешаешь себе довольствоваться тем, что имеешь, и не ставишь амбициозных целей. Так ты защищаешь себя от горечи разочарования. Но счастье не в том, чтобы никогда не испытывать боли, а в том, чтобы как можно чаще оказываться в высшей точке радости и восторга. Для этого тебе нужно разрешить себе быть богатым. Причем пусть это богатство касается и финансов, и масштабов души. Мне кажется, это отличное правило номер три. Тогда, допустив возможность масштабных изменений, которые, по твоему мнению, могли произойти с кем угодно, кроме тебя, ты сможешь сделать первый шаг к изобильной жизни. Да, поначалу будет страшно, но ведь там и начинается самое интересное. История 60-я который Ая боролась с ограничивающими убеждениями. Мы с мужем гуляли по аллее и мечтали о квартире в Невском квартале с тех пор, как его построили. Наши дети, мальчик и девочка, уже подросли. И когда появился третий ребёнок, расширяться было просто необходимо. Но главное, какую именно квартиру я хотела? Я загадала пятикомнатную, 120 квадратных метров с ремонтом и мебелью. Такой в Невском, конечно же, не было. Поэтому риелтор стала искать нам четырёхкомнатную. Мы смотрели варианты, которые проходили по бюджету, но мне всё не нравилось. А сроки, чтобы успеть устроить детей в школу и в сад, поджимали. И тут в объявлениях высвечивается необычная квартира. Мы даже как-то сами её нашли, хотя и нанимали риелтора. Мне сразу понравился панорамный вид из окна и просторные комнаты. Видно, что хозяин вкладывал душу в ремонт. Но я не ожидала, что он оставит нам ещё и мебель. Я влюбилась в эту квартиру. Но чтобы желание исполнилось, нужно убрать в голове все страхи, ограничивающие убеждения. Вдруг сделка не пройдёт, хозяин передумает, не одобрит ипотеку, не хватит денег, не успеем. Но желание исполнилось целиком и полностью. Квартира числится в документах пятикомнатной, потому что балкон утеплённый, с ремонтом. Мебель остаётся, встроенная сауна. И это единственная во всём доме квартира с панорамными окнами. А ещё нам досталась кладовка. Сейчас я каждое утро наслаждаюсь видами из окна и благодарю хозяина квартиры за такой подарок. Айман Рамазанова. История 61-я, в которой Таня наверстала упущенное время. Моим главным желанием было жить отдельно от мамы в собственной квартире. Я понятия не имела, как это можно осуществить. До марафона даже всерьёз мечтать о таком не решалась. А потом просто выполнила все практики и уже через месяц внесла залог на покупку квартиры, а через полгода переехала. И всё дело не в том, что желание просто исполнилось. Нет. Жить отдельно от родителей было моим желанием на минуточку с 13 лет, а исполнилось оно только в 32. Почему? Суть дела была в моих страхах, комплексах и установках. Было и сопротивление, и непройденная сепарация, и многое другое. Я поняла, что настолько далеко ушла от себя настоящей, что и сама забыла, какая я на самом деле. Но самое важное Лена не просто показала, как сбываются мечты, она позволила мне снова почувствовать себя той семилетней девочкой, которая понимает намного больше, чем окружающие её взрослые, и знает, куда идти. И в чём её предназначение? Возможно, я пришла бы к этому всему сама, и я сейчас не про квартиру. Возможно, потребовалось бы множество психологов, расклада второй или натальных карт. Но когда бы я пришла? И куда? И что было бы за моими плечами тогда? А было бы упущенное время. Ведь иногда мы так долго боимся начать жить. Татьяна Салтыкова. История шестьдесят вторая. который Оля перегоняет Ван Гога. Я сидела в декрете и понимала, что получать сумму, которую я себе загадала, 300 тысяч рублей, в моём положении нереально. Как это можно сделать, если целыми днями бегаешь с детьми по садикам, школам, кружкам и поликлиникам, а на тебе ещё готовка, уборка и миллион забот? Каково же было моё удивление, что я не могу. Когда мне же пришло предложение о работе с зарплатой как раз ровно 300.000. Лена рассказывала, что так тоже работает. Хотя желание и было загадано не для себя, но для семьи. Но в моём случае всё случилось так, как надо. В моей натальной карте так и написано: я могу получить большой доход только от супруга или выиграв грант. И ещё я хотела иметь пассивный доход. И он теперь тоже есть в виде дивидендов и выплат по ценным бумагам. Появились и другие неожиданные источники: имущественный налоговый вычет и депозит с работы. До марафона я даже не рассматривала эти варианты получения прибыли. Но главное, я хотела продавать свои картины. И десяток уже успешно продала. Пусть и недорого, но ведь Ван Гог за свою жизнь продал лишь две картины, а я уже 10. Ольга Малиновская. История 63-я, в которой Алёна научилась видеть знаки. Эта история началась в 2017 году. Я собиралась менять свою машину, которой было уже 5 лет. Пределом моих мечтаний тогда был Volkswagen Tiguan. О более крутой марке я даже не решалась мечтать. В общем, я приехала на тест-драйв и была очень удивлена, что менеджеры салона разговаривали со мной как будто свысока. Те з драйвом мне не одобрили. Цена была выше, чем я планировала, и от машины я ждала большего. Чётко помню ощущение разочарования. А ведь я так хотела эту машину. Тогда я ещё не понимала, что эта вселенная говорит со мной и даёт знаки. Я их не видела и продолжала убеждать себя, что именно этот автомобиль мне нужен. Вопрос покупки завис в воздухе. Я не могла понять, как купить машину за такие деньги и где их взять. Но было чёткое убеждение, что машина должна быть новой и чёрной. С этой мыслью я и жила некоторое время. Спустя несколько месяцев я встретилась с подругой и впервые села в её машину. Она ездила на Mercedes GLA. Но раньше я об этом не задумывалась. Словно просто не видела, где я, и где Mercedes. Мы же с разных планет. Но в тот момент меня как будто переключило. Я поняла: это моя машина. Она просто моя, и я хочу именно эту марку. Но опять же, это «Мерседес», это нереально. Это было летом 2018 года, а в декабре я впервые прошла марафон желаний. Помню, как после того, как написала первые четыре желания, впала в ступор. Я не понимала, что ещё писать. Но потом, выполняя одно из заданий, я записалась и поехала на тест-драйв в салон «Мерседес». Не верила, но делала. Я стояла у салона, и мне было страшно в него зайти. Об этом говорилось на марафоне. Внутри была паника: где я и где Mercedes? Но я сделала этот шаг. Узнала стоимость, комплектацию, условия страховки и кредита, но в голове одно слово нереально. Я гордилась своей смелостью, была в восторге от машины, но возможности её купить у меня всё равно не было. В феврале 2019 года я прошла марафон расширение финансового сознания. И вот после него кое-что изменилось. Помню, как-то на улице я увидела Porsche Cayenne в пудровом цвете и со светлым кожаным салоном. Это был восторг. Хочу. И когда я увидела эту машину, Mercedes перестал быть для меня нереальным. Нереальным стал Porsche. Ещё во время марафона желаний я чутко сформулировала Что хочу новый Mercedes GLA чёрного цвета со светлым бежевым салоном и полным приводом. А ещё я обозначила для себя стоимость, за которую я хочу купить эту машину. Но салоны предлагали гораздо более высокую цену, причём за машину 2018 года и с более простой комплектацией. Периодически мне звонили или писали из трёх салонов, рассказывали об акциях и скидках, но я знала, чего хочу, и не спешила. Как-то в мае мне звонит менеджер и предлагает приехать познакомиться и съездить на тест-драйв. Настроения было никакое, планов, но выходные не было. До этого я ездила на тест-драйвы в других салонах, но полного привода нигде не было. Приезжаю, сажусь в машину и вижу, что у неё полный привод. Знак номер 1. Еду внутри в восторг. Она моя. Внутри всего бы там просто кричит и выходить я из неё не хочу. А на Мая. Менеджер смотрит на меня и предлагает проехаться ещё раз по маршруту тест-драйва. Ни разу раньше мне этого не предлагали. Знак номер 2. Заканчивается наша поездка. Менеджер говорит, что сейчас в наличии есть машина именно в той комплектации, которую я хочу, и мы можем её посмотреть. Знак номер 3. Хотя я ещё по телефону честно сказала ему, что могу приехать, но пока не планирую ничего покупать. И тем не менее он меня уговорил приехать. Когда мы посмотрели мою машину, менеджер мне сказал, что сейчас есть возможность предложить цену с максимальной скидкой. Он видел мой восторг и попросил подождать. И через 10 минут я слышу цену на машину с моей комплектацией и всего на 30 тысяч больше, чем я сама себе придумала. Знак номер четыре. Я попросила время, вышла из салона, смотрела на небо, как будто вселенная мне говорила, что тебе ещё надо, какие знаки тебе ещё дать. Мне было страшно, очень страшно. Не знаю, сколько я стояла на улице, но когда вернулась в салон, я внесла первый платёж. А дальше стали происходить чудеса, просто волшебство какое-то. Через знакомых удалось оформить каско по цене в два с половиной раза ниже обычной, Получилось удачно арендовать место на подземном паркинге в соседнем доме. Когда я впервые увидела свою машину, у меня потекли слёзы и задрожали руки. Я не верила. И во всём этом был такой внутренний восторг и благодарность. Я купила Mercedes новый. И о нём мечтала почти год. Я исполнила свою мечту. Я смогла. Алёна Александровна. Правило четвёртое. Почему стыд и финансовый достаток несовместимы? Дело в том, что изобилие приходит к тем, кто обладает внутренней свободой, а стыд как раз-таки эту свободу уничтожает на корню. Вспомни фразы, которые тебе навязывали родители, мечтая вырастить тебя порядочным человеком: скромность украшает, деньги портят отношения, большие деньги зарабатываются только обманом, стыдно просить деньги за хобби. На их основе ты, уже будучи взрослым человеком, формируешь мышление, которое не позволяет тебе достичь желаемого уровня достатка. То есть мы не рождаемся с чувством стыда, а приобретаем его в течение жизни. Но зачем обществу это нужно? Всё просто. Стыд прекрасный инструмент для манипуляций. То есть если ты не будешь подчиняться правилам, то станешь белой вороной. Таким образом рискуешь потерять индивидуальность, остановиться в развитии и застрять в зависимых отношениях. Поэтому Бери на вооружение четвертое правило. Действуй и не остыдись. Бери достойную плату за свой труд. Повышай уровень нормы. Наслаждайся масштабными мечтами. И тогда твоя жизнь станет гораздо более изобильной. История шестьдесят четвертая. В которой Ксения нашла лучшие средства против страхов и тоски. Моей мечтой всегда были Мальдивы. Но почему-то это путешествие оказалось мне чем-то нереальным и безумно дорогим. А ещё было чёткое убеждение, что туда обязательно нужно лететь со своей второй половинкой. А я в тот момент как раз переживала тяжёлый развод. И тут совершенно случайно после выполнения заданий марафона я узнаю, что моя подруга организовывает фэшн-тур на Мальдивы. По цене вышло довольно посильно, по 120 тысяч рублей с человека. У меня были такие деньги, правда, я рассматривала их как своеобразную подушку безопасности и очень боялась с ними расставаться. Мало ли что? Вдруг больше не заработаю. Вдруг что-то произойдёт и деньги потребуются немедленно. В общем, я была полна страхов. Но в итоге сказала себе: "Ксюша, один раз живём. Позволь себе исполнить свою мечту. Ты же всё время себя ограничиваешь. Тем более тебе нужно восстановиться после развода". И что вы думаете? Это был лучший отдых в моей жизни. Мы жили на самой простой вилле. И вдруг мне в директ написал хозяин отеля и предложил сделать бесплатный апгрейд на виллу на первой линии с шикарным бассейном, огромной кроватью с лепестками роз и комплиментами от ресторана. Я выкладываю это в сторис, и вижу от счастья. И мою публикацию замечает Лена и делает репост. Вот так мечты сбываются гораздо круче, чем мы себе представляем. И, конечно же, в скором времени я заработала потраченную сумму, а потом еще и еще. Теперь каждый раз, когда я вспоминаю эту поездку, во мне разливается такое внутреннее тепло. Прям благодарю себя за то, что решилась. Ксения Алыпова. История 65-я, в которой Таня научилась тратить деньги на себя. Несколько лет назад я реализовала свою давнюю мечту быть практикующим астрологом. Сначала было страшно брать деньги за свои услуги, но постепенно втянулась в процесс. Клиентов становилось всё больше, моя уверенность в себе росла, а цена на услуги стала выше среднерыночной. Я смогла накопить денег, чтобы осуществить свои давние желания: слетать в Европу, обновить гардероб и сделать ремонт. И ровно в тот момент активировалась моя мама. По случайному стечению обстоятельств у неё в квартире прорвало трубу. И мне пришлось за свой счёт возмещать ущерб. Потом она намекнула, что было бы неплохо материально помочь сестре. Она сама никогда не попросит, но у неё какие-то проблемы со здоровьем. Конечно же, я бросилась помогать. Не буду описывать все ситуации, но смысл в том, что чем больше я зарабатывала, тем больше мне приходилось помогать родственникам. И отказаться было особо нельзя, ведь все поводы, как один, были очень важные. В итоге я помогла всем, а своих желаний так почти и не исполнила. И почему-то клиентов становилось всё меньше и меньше. Сначала я не придала этому значения, но потом увидела грустную тенденцию и испугалась. Почему так? Чтобы поддержать себя, я пошла на марафон расширения финансового сознания. И вдруг всё стало ясно. Деньги не приносили мне никакой радости. Более того, с их помощью мама получил возможность на меня давить. Не зря говорят, что деньги это тоже энергия. А я сливала её куда угодно, но не на себя. Не удивительно, что Вселенная просто перестала давать мне возможности. Осознав это, я решила изменить поведение и научиться говорить нет. А деньги, которые я зарабатывала, теперь тратила на себя. Я начала получать удовольствие от жизни и перестала стесняться своей успешности. В результате поток заказов снова восстановился, а я, вдохновившись марафоном, создала курс обучения азам астрологии и теперь выполняю своё предназначение вести за собой учеников. Как хорошо, что я разрешила себе получать удовольствие от денег. Ведь всё моё окружение относится к достатку совершенно иначе и считает, что важнее жертвовать собой и не высовываться, чем наслаждаться жизнью. Татьяна Столярова. Правило пятое. Ты замечала, что богатые люди постоянно вкладывают деньги в себя. Они не пытаются помогать всем подряд и казаться альтруистами. Да, делают пожертвования благотворительные фонды, но это совсем другая история. Нет, Они занимаются собой и своим здоровьем, получают новые знания и впечатления, балуют себя СПА-процедурами для лица и тела. И это не имеет ничего общего с эгоизмом. Наоборот, как раз жертвенность может привести тебя в тупик, потому что порождает мысли о том, что счастья и материальных благ на всех не хватит. Так что обязательно придется выбирать либо ты, либо кто-то другой. Но пока ты отдаешь предпочтение кому угодно, кроме себя, деньги будут обходить тебя стороной. Так что правило номер 5 будет звучать следующим образом: вкладывайся в себя. Начни с малого: держи свой дом в чистоте, уделяй время уходу за собой, радуй себя полезной пищей и приятными занятиями. Получай удовольствие. Пусть твоим фундаментом станет любовь к себе, на которой ты сможешь выстроить счастливую жизнь и дело, которое будет тебя зажигать. В будущем это поможет тебе найти своё предназначение и реализовать потенциал. Проявляй инициативу. Добавь в свой распорядок дня хотя бы одно-два дополнительных ежедневных действия, которые будут вести тебя к финансовой цели. Ну и, конечно же, не забывай постоянно вкладываться в знания. Это бесконечный источник доходов, который навсегда останется с тобой. Рухнуть может любая система, Но твоё умение видеть возможности и смелость ими пользоваться будут актуальны всегда. История 66-я, в которой Лера перестала отказывать себе в удовольствиях. В моём первом списке желаний, которые я написала на марафоне, была такая запись. «Я хочу новую работу, которая приносила бы мне удовольствие, радость и доход от 80 тысяч в месяц. Когда я увольнялась, никакого плана действий не было». Я просто остановилась и попыталась услышать себя. И вдруг ответ пришёл. Просто появился в поле. В моих мыслях, в словах друзей, в знаках. Я вспомнила, что всегда очень любила писать. В детстве даже ходила в школу журналистики. Мне захотелось попробовать себя в этом направлении, и я купила курс по копирайтингу. В процессе обучения я начала искать работу, но столкнулась с трудностями. Я инженер по образованию. И у меня нет опыта работы с текстами. Но останавливаться я не хотела, знала, что это моё. То, что произошло дальше, помогло убедиться в том, что Вселенная действительно помогает нам, когда мы идём по своему пути. Однажды в Инстаграме я увидела пост одной девушки из моего города, под ним можно было написать своё желание. Какие-то из них исполняла сама блогер, каким-то подключались её подписчики. Я знала, что у этой девушки есть несколько салонов красоты, и написала то, чего хотела на тот момент больше всего работать у неё копирайтером. Автор поста не откликнулась, но я получила ответ от её читательницы Алёны, которая оказалась продюсером и запускала курс с экспертом по копирайтингу. Я получила предложение о сотрудничестве. Они помогут мне сделать первые шаги в профессии, но возьмут мой кейс в качестве примера на своём курсе. Я согласилась, и через некоторое время у меня появился клиент, для которого я начала писать посты в соцсетях. Я заработала первые деньги в новом деле, а ещё собрала портфолио, которое помогло устроиться на работу в крупную IT-компанию в Ярославле. Но на тот момент моё желание из основного списка исполнилось лишь наполовину. Я получила новую работу, которая приносила мне удовольствие, но я ещё не зарабатывала 80 тысяч в месяц. Нужно было двигаться дальше. В новогоднем марафоне я загадала много материальных желаний. Писала их, хоть и понимала, что моей зарплаты точно не хватит, чтобы их осуществить. Но искренне хотела и верила, и даже знала, что у меня это точно будет. И вот спустя год я была совсем другой. Я восхищалась поворотами этой жизни и точно знала, что Вселенная действительно изобильна и во всём поможет. Нужно ли ж делать шаги навстречу? Это я уже испытала на себе. В тот период из меня просто выплескивались счастье и благодарность за всё, что со мной происходит. Весь месяц я ходила со странным ощущением, и в ожидании чего-то прекрасного. Я не могла это объяснить, но точно знала, что произойдёт что-то очень хорошее и знаковое. И тут произошло самое интересное. 30 июня мне позвонила Елена Блиновская. Я выиграла миллион. Написала всего один комментарий под видео с розыгрышем. Один из пятидесяти тысяч комментариев. Я до сих пор не знаю, как это возможно. И каждый раз покрываюсь мурашками, когда об этом думаю. Этот выигрыш помог мне исполнить четыре желания из моего новогоднего списка. Я поставила брекеты, купила айфон, макбук и курс своего любимого тайского массажа. Я горжусь тем, что ни секунды не раздумывала — на что потратить деньги, и купила именно то, что действительно хотела. Я не предала своей мечты. Но эта история, она ведь не про деньги. Это гораздо глубже. Про то, что я всё делаю правильно и иду по своему пути. Мне это сама Вселенная подтвердила. Постскриптум. Помните про желание из первого марафона? «Я хочу новую работу, которая приносила бы мне удовольствие, радость и доход от 80 тысяч в месяц». Сбылось — «Только цифры стали больше». Валерия Груздева. История 67-я, в которой Алиса получила выгоду из своих давних желаний. Шесть лет я работала в юридической компании, в которой меня устраивало всё — коллектив, обязанности, зарплата. Но вдруг поняла, что выгораю. Я попыталась разгрузить себя, съездила в отпуск на две недели — Но разве могут 14 дней принципиально изменить ситуацию? Нет, я чувствовала себя запертой в ловушке и в то же время даже не имела права жаловаться. В момент, когда люди вокруг теряли работу и заработок, я жаловалась на недостаточную мотивацию. Меня бы просто не поняли. А потом так совпали звёзды, и я оказалась на марафоне. И я загадала работать в такой компании и на такой должности, которая будет меня зажигать и приносить хороший доход. Написала, но не придала значения. Но разве моя карьера могла кардинально измениться? Максимум, перешла бы в конкурирующую фирму. Но после марафона я стала гораздо чаще прислушиваться к себе. Вспомнила свои желания, которые были отложены в долгий ящик: записаться к косметологу, начать регулярно заниматься спортом, пройти курсы по маркетингу и графическому дизайну. Это были какие-то совершенно разные желания, особенно два последних. И раньше я всё время думала, зачем мне это? Это же никак не относится к моей работе. Но в этот раз решила попробовать. У меня было свободное время и отклик. И вот, спустя полгода мне пишет подруга и предлагает стать внештатным консультантом по юридическим вопросам в её фирме. Почему бы и нет? Я стала давать советы и в процессе влюбилась в её проект. К тому моменту я как раз уже прошла все запланированные курсы, и когда подруга узнала об этом, то предложила также заняться маркетингом. А в идеале докрутить их сайт и лого. Мне было страшно, я никогда этого не делала, но сила желания, видимо, была настолько велика, что всё получилось. Бизнес действительно вышел из стагнации и стал развиваться. Появились новые клиенты и партнёры. А потом я его всё ушла со своей работы и официально устроилась в эту компанию. Из-за того, что я заняла руководящую должность, моя зарплата стала ещё выше прежней. У меня куча интересных проектов и задач. Кстати, помните, я хотела чаще заниматься спортом. В компании собрался коллектив, который постоянно то бегает полумарафоны, то выбирается кататься на коньках или лыжах. 100%-ное попадание во все желания. И всё это сбылось лишь потому, что однажды я решила просто слушать себя и свои потребности и сделала то, чего хотела моя душа. но не позволяла голова. Поэтому я не устаю всем повторять: слушайте своё сердце. Оно знает больше, чем мы. Алиса Мельникова Время загадывать желания. Надеюсь, эти истории хотя бы немного помогли тебе избавиться от ограничивающих убеждений в сфере финансов. И сейчас, когда ты находишься в состоянии потока, самое время записать свои желания, реализация которых напрямую связана с деньгами. Квартира, машина, долгожданный отпуск, да хоть новая палетка теней. Не делись желания на большие и маленькие, просто дай своим мечтам поле для творчества. Фильмы про деньги и финансовые схемы. Поймай меня, если сможешь, 2002 год. Врач, пилот самолёта или фальшивомонетчик. История одного из самых молодых, рисковых и предприимчивых мошенников США Френка Абигнейла, который благодаря своим перевоплощениям оставался неуловимым долгие годы. Волк с Уолл-стрит, 2013 год. Криминальная комедия о биржевом маклере, который строит карьеру с помощью опасных мошеннических схем. Игра на понижение, 2015 год. Несколько человек одновременно предсказали финансовый кризис 2008 года и смогли на этом заработать. Авантюрная драма, основанная на реальных событиях. Большая игра, 2017 год. История бывшей спортсменки, получившей травму и ставшей организатором крупнейшего подпольного казино, в которое были вхожи миллионеры, знаменитости и даже члены королевских семей. Пираты Кремниевой долины, 1999 год. Фильм рассказывает о создании персонального компьютера и конкуренции двух компьютерных гениев Стива Джобса и Билла Гейтса. Социальная сеть, 2010 год. Студенты Гарварда создают одну из крупнейших социальных сетей и за несколько лет становятся самыми молодыми мультимиллионерами в США. Умница Уилл Хантинг, 1997 год. Уилл Хантинг обладает феноменальными способностями к математике, но не придаёт этому значения, пока над ним не берёт шефство его преподаватель, после чего жизнь главного героя стремительно меняется.